Глава 13. Если на то пошло, то второе свидание оказалось даже лучше первого. Они только что приехали из Брайтона, где посмотрели польский фильм. Донна и не подозревала о существовании польских фильмов, хотя, очевидно, они должны были быть. Время от времени в стране такого размера у кого-нибудь обязательно должно возникать желание снять фильм. Кинотеатр оказался в стиле артхаус, что неудивительно, поскольку находился он в Брайтоне. К сожалению, это означало еще и то, что буфет был без особого изыска. Ни тебе шоколадных мишек, ни ледяных кубиков из колы, ничего. Одни полезные для здоровья закуски. Но там разрешалось проносить в зрительный зал вино, Так что Донна решила, что можно обойтись и горстью несоленых орехов кешью. Кроме того, все смотрели фильм молча, к чему Донна совершенно не привыкла. Из Файрхевена они добирались электричкой. В пути Донна выпила банку мохито, а Богдан — большой энергетический напиток, в который он всыпал пакетик протеинового порошка. Пока они шли к кинотеатру от вокзала, Она держала Богдана под руку. Проходя мимо какого-то дома на Трафальгар-стрит, Богдан сказал, что здесь находится наркоманский притон, а в старой кузнице на Лондон-Роуд, по его словам, был похоронен литовец. Богдан мог бы стать очень хорошим гидом для весьма специфического контингента туристов. В Брайтоне оказались и другие чернокожие, что было приятно. Правда, их было еще не так много, чтобы, проходя мимо друг друга, не обмениваться едва заметным кивком. Донни понравился Брайтон. Она могла представить себя совершающей здесь рейды по притонам любителей крека вплоть до самой пенсии. По дороге они немного поговорили о Беттани Вейтс и Хизер Гарбот. Донна рассказала, что отрисовывает карту всех камер видеонаблюдения в Фархевене для Криса. Не самая доставляющая удовольствие работа. Оказывается, теперь в Польше снимают не просто кино, а довольно хорошее кино. Донна опасалась, что кинополотно окажется жгучим изображением любви и цепочки утрат среди нескольких поколений одной фермерской семьи проживающей где-нибудь в глухомане, и тогда ей придется постоянно поворачиваться к Богдану и имитировать мудрые кивки. Однако ничего подобного. В фильме показали убийство, потом драку, даже копа в порванной рубашке. В общем, он оказался вполне интересным. Каждые несколько минут Богдан склонялся к ней, и она готовилась к поцелую, но он просто указывал на несоответствие в субтитрах. Затем она держала его за руку, немного красного вина пролилось на орешки, девушка на экране захамутала парня, и кто-то сбил вертолет. Восемь из десяти. Рекомендую. Вопросы возвращаться к нему домой или нет, даже не возникло. Где бы они сегодня расстались и зачем? Прямо сейчас Богдан в ванной, а Донна лихорадочно восстанавливает водно-солевой баланс, пытаясь вспомнить, была ли она когда-нибудь счастливее. Они еще немного поговорили о Беттоне Уэйтс. Донна успела посмотреть досье на Джека Мейсона, бизнесмена. Оно оказалось длинным, как очередь в почтовом отделении. Обаятельный, но опасный человек. Богдан возвращается из душа и ложится в постель. Она обнимает его с ощущением безопасности и сонливости. Они смеются. Господи, каким же правильным это кажется! Естественным, истинным, непринужденным. Раньше Донна только читала о таких отношениях, но всегда была уверена, что это ложь. На прикроватном столике начинает звонить мобильник Богдана. Они оба смотрят на него. Сейчас вообще-то два часа ночи. Ну вот и все, думает Донна, и ее надежды тут же рушатся. Все это и была ложь. У Богдана есть другая женщина. Ну конечно. Хорошая попытка Донна в очередной раз. Всегда что-нибудь идет не так. Ей вдруг перестает хотеться спать и больше не кажется, что она в безопасности. Богдан смотрит на номер, затем на Донну. Я должен ответить, прости. Донна пожимает плечами. Она планировала остаться до утра, но теперь придется искать одежду.